Глава 3. Подвижность. Будут ли они жить с нами? В 1507 году король Шотландии Якоб IV со своими придворными наблюдал за тем, как итальянский алхимик, известный как Джон Дамиан, спрыгнул с башни замка Стерлинг. На нём были крылья, разработанные на основании деялий Леонардо да Винчи. Конечно, итальянец упал на землю, и ему ещё повезло просто сломать бедренную кость. Интересно здесь то, что в провале он винил перья, которые использовал для крыльев. Демян взял перья курицы, а не орлины. А ведь все знают, что куры не умеют летать. Судя по всему, король отговорил Джона Дамиана от второй попытки. Можно смеяться над его доводами, но они подчёркивают, сколько научного анализа и инженерных знаний потребовалось братьям Райт, чтобы 4 столетия спустя подняться в воздух, причём без перьев и в аппарате, который не машет крыльями. Но какое отношение это имеет к подвижности роботов? Ответ прост. Не стоит думать, что способности роботов в этой сфере должны соответствовать человеческим. Инженерные решения могут отличаться от биологических. Действительно, для роботов-гуманоидов перемещение на двух ногах кажется естественным. Оно соответствует ожиданиям человека, и наша среда формировалась с учётом прямохождения. Однако, если проанализировать человеческую походку, становится ясно, что её затруднительно повторить у робота. Одна из причин сложное устройство нашего скелета. Разработчики, занимающиеся созданием программного обеспечения для робототехники, используют термин степени свободы. Это количество независимых движений, которые структура может выполнять. Если представить себе подобный дрон, летающего в трёхмерном пространстве, то у него 6 степеней свободы. Они позволяют ему перемещаться по прямой вверх и вниз, взад и вперёд, и из стороны в сторону. Остальные 3 степени свободы дают дрону возможность вращаться по любой из этих осей. Получается, что его контрольной системе требуется 6 координат для каждого движения, чтобы перемещать технику в нужную точку. Простого взгляда на человеческую ногу достаточно, чтобы понять, что у неё 6 степеней свободы. 3 даёт тазобедренный сустав, напоминающий шарнир, 1 колено и 2 голеностопный сустав. который движется вверх и вниз относительно колена, плюс из стороны в сторону. На самом деле, человеческие суставы состоят из большого количества элементов, особенно голеностоп и стопа, которые включают более 26 костей и 33 сустава. Даже колено это не просто сгибатель, потому что при сгибании оно автоматически слегка поворачивается. Это означает, что у каждой ноги гораздо больше 6 степеней свободы. Каждая из этих степеней должна быть под контролем. Поэтому для точной модели потребуется свыше шести координат для каждого движения. И это не единственная проблема. С указанным количеством степеней свободы структуре требуется один набор координат, чтобы перемещаться из точки в точку в трёхмерном пространстве. Добавьте ещё одну степень свободы, и у структуры повысится то, что инженеры называют избыточностью. Это означает, что для достижения одних и тех же координат возникает несколько вариантов действий. Каждая добавленная степень свободы добавляет и избыточности. Поэтому контрольной системе приходится выбирать между вариантами, а также вырабатывать большее количество наборов координат. В каком-то смысле это полезно, поскольку позволяет планировать движение разными способами. Однако добавление дополнительных степеней свободы с точки зрения вычислений требует таких усилий, что инженеры делают выбор в пользу двуногих моделей с меньшим количеством степеней свободы, чем у человека. Следующий вопрос касается роли сенсоров в контролировании движения у человека. Если спросить, сколько у нас чувств, большинство ответит пять: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Безусловно, они играют большую роль в нашем взаимодействии с окружающим миром. Однако у нас есть и несколько внутренних чувств, два из которых жизненно необходимы, чтобы ходить. Это проприорецепция и эквибиорицепция. Проприорецепция в нашем теле, особенно в суставах, сообщает, с какой скоростью движется конечность, в каком направлении, приходится ли на неё нагрузка и когда нельзя её перемещать в том же направлении дальше. Проприорецепция это кинестетическое чувство, которое позволяет нам дотрагиваться до носа с закрытыми глазами и говорит, стоим ли мы прямо или вниз головой в абсолютной тёмной комнате. Мозг использует информацию от сети своих сенсоров, чтобы поддерживать карту того, где наше тело находится в пространстве и что оно делает. Эта же система позволяет выполнять движения, хорошо понимая, где наши конечности окажутся в результате. Как именно мозг это делает, до сих пор до конца неизвестно, хотя мы можем наблюдать за тем, как дети в первые годы жизни обретают контроль за своими движениями, и по тому представляем, сколько отделов мозга участвует в данном процессе. При ходьбе мы ощущаем, как нога выбрасывается вперёд и с какой силой она касается земли. Это позволяет нам ходить, не глядя постоянно под ноги. Принцип ходьбы можно описать как двойной маятник. Мы выбрасываем ногу вперёд от бедра движением, напоминающим движение маятника. Когда пятка касается земли, стопа перекатывается вперёд, а вслед за ней, как обратный маятник, перемещается тело. Тут есть масса возможностей потерять равновесие и упасть. Вот почему эквибриорецепция, чувство равновесия, настолько важна. Это чувство обеспечивает нам вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе, за барабанной перепонкой. Движение подразумевает и трансляцию, смену позиции, и ротацию. У вестибулярного аппарата есть компоненты для обеих. Трансляцию обеспечивают так называемые отолиты, распознающие линейное ускорение как по горизонтали, так и по вертикали. Для ротации в трёхмерном пространстве требуется три структуры, каждая для своего типа. Это кивание, поворот головы и покачивание ею из стороны в сторону. В каждом ухе у нас есть по 3 полукруглых канала, содержащих жидкость и расположенных под прямыми углами друг к другу. Перемещение жидкости сообщает нам, находимся мы в состоянии равновесия или нет. Она работает наподобие спиртового нивелира, поскольку каналы парные, мы различаем движение справа налево и наоборот. Помимо ходьбы без падений, по крайней мере и большую часть времени, вестибулярная система обеспечивает стабилизацию нашего зрения при движении. В противном случае, при перемещениях мир прыгал бы у нас перед глазами. Каждый, кто видел съемки из движущегося робота, поймет, насколько важна эта способность. Проприорецепторная и вестибулярная системы работают вместе, анализируя положение тела и ускорение, причем так, что мы этого даже не осознаем. Как со многими человеческими способностями, попытки их воссоздать сталкиваются с неизвестностью в отношении наших телесных и мозговых функций. До сих пор не удаётся точно воспроизвести человеческую проприорецептивную и вестибулярную системы и заставить их взаимодействовать у роботов. Разница между движением человека и робота выходит далеко за рамки работы внутренних сенсоров. Ригидная металлическая структура, приводимая в действие моторами, как у большинства роботов, сильно отличается от живого организма с подвижными мышцами. Одно из главных различий называется податливость. Податливость противоположность ригидности. Наши ноги сгибаются, касаясь земли, мышцы сжимаются и меняют форму в процессе работы. Податливость очень важна в изменчивой среде, постепенно её добавляют и роботам. Однако это сильно затрудняет их конструкцию. Вот почему не стоит копировать человеческий принцип ходьбы у роботов, как в фильмах и компьютерных играх. Там персонажей приводят в движение с помощью специальной технологии. Актёр-человек надевает костюм с маркерами на суставах, затем движения актёра фиксируются на камеру и переносятся на графическую модель скелета. На этот скелет надевается графическое изображение тела, и в результате виртуальный персонаж выполняет естественно выглядящие движения человека-актёра. Перенос человеческой ходьбы на робота осуществить куда сложнее. Нарисованные персонажи не подчиняются законам реальной физики. Разница между телом человека и роботом означает, что нам придётся накладывать на него принципы собственной ходьбы с помощью так называемой функции трансфера. понять, как это будет выглядеть, крайне трудно. Более того, роботу придётся взаимодействовать с настоящим миром в реальном времени, а не в рамках компьютерной студии. Даже в помещении на ровной поверхности роботу необходимо избегать препятствий, физических, например, мебели, и динамических, в частности людей, движущихся вокруг. Это означает, что нам нужно соединить разные элементы технологии передачи движения, воплотив их в реальном времени и избежать ошибок, в результате которых робот может падать. Самый простой принцип движения подразумевает расчёты местоположения стопы робота в следующий момент. Чтобы облегчить процесс, давайте предположим, что робот ступает по ровной поверхности с равной длиной шага, так что его положение легко рассчитать. Вет в механике, которая занимается таким позиционированием, носит название кинематика, и она может нам сказать, где, с учетом количества суставов у робота в ноге, например, тазобедренного, коленного и голеностопа, стопа окажется в каждый момент. Конечно, здесь мы не будем уделять особого внимания этой задаче. Мы уже знаем, где робот поставит стопу, и потому должны понять, под какими углами будут согнуты суставы. Этим занимается обратная кинематика, поскольку мы работаем с обратными расчётами. Обратная кинематика математически сложнее, чем прямая, потому что опирается на инвертированную матрицу или таблицу чисел. Инверсия это математическая операция, напоминающая отделение части от целого, но куда более запутанная. Не все матрицы можно аналитически инвертировать. В некоторых случаях процесс требует деления на ноль. А поскольку такое деление даёт бесконечность, воздействие на моторы, контролирующие суставы, остаётся неопределённым. А это совсем не то, чего нам бы хотелось для тяжёлой конструкции из металла. Но не существует разные приёмы для предотвращения этой ситуации. Поэтому давайте предположим, что нагрузка на суставы нашего робота успешно рассчитана. Следующий шаг рассчитать силы, необходимые для перемещения конечностей, чтобы суставы робота сгибались под нужными углами. Этим занимается отрасль механики под названием динамика. Нам необходимо знать вес конечности и скорость, с которой она должна перемещаться. Далее рассчитываем профиль ускорения. Нам требуется сила, чтобы придавать конечности ускорение, и сила, чтобы останавливать его, потому что в противном случае инерция приведёт к тому, что робот просто рухнет на землю. Следует решить, будут ли суставы сгибаться одновременно, поочерёдно или как-нибудь ещё. Также придется подумать о центре тяжести у робота, потому что если он расположен неправильно, падение не избежать. Это непременно произойдет, потому что при подъеме одной ноги на земле в качестве опоры останется только вторая. Именно поэтому ходьба и является контролируемым падением. Мы можем заставить тело робота наклоняться вперед при каждом шаге, и если правильно рассчитать наклон благодаря динамике движения, робот будет держаться прямо. Такой простой подход пример того, что инженеры называют контролем открытого контура, поскольку он работает путём расчёта необходимых моторных действий, отправляет контрольные сигналы и переходит к следующему действию. Звучит неубедительно, собственно, так оно и есть. Человеческая система пример контроля закрытого контура, поскольку наши внутренние сенсоры получают обратную информацию о том, что происходит, и помогает системе менять поведение при необходимости. Мы можем добавить акселерометры для измерения ускорения сегментов ноги при движении. Тогда, если ускорение не такое, как ожидалось, можно его скорректировать. Понимание того, какое действие изменять, зависит от того, что именно пошло не так. Вот почему исправление ошибок отнимает столько усилий. Мы можем добавить также сенсоры наклона, которые отчасти будут выполнять роль человеческой балансировочной системы. Но и тут нам придётся решать, что делать, если сенсоры выдают неожиданную информацию, особенно если они указывают, что робот теряет равновесие. Контроль закрытого контура заведомо более сложен, чем открытый, поскольку дополнительная информация добавляется к любому действию, которое контрольная система собирается выполнить следующим. Первых ходячих роботов делали, основываясь на простом подходе, описанном ранее, но эти проекты никогда не приводили к успеху. Роботы поглощали массу энергии, а она, как мы ещё увидим, представляет для движущихся роботов большую проблему. Да и ходили они крайне медленно. Ситуацию усложняли трудности с равновесием. Чем дольше робот переносил центр тяжести на подвижную ногу, тем больше возможностей у него было потерять баланс. Эти проблемы заставили исследователей заняться поисками альтернативных подходов, и они открыли для себя два совершенно разных источника вдохновения. самоходные фигурки и тараканов. Тараканы самое быстрое насекомое, перемещающееся на шести ногах. Инженеров в них интриговало то, что у тараканов при этом довольно просто устроен мозг. Ясно, что они передвигают ногами гораздо быстрее, чем их нейроны совершают необходимые расчёты. А это означает, что их ноги контролируются локально, в обход мозга. В довольно неприятном с эстетической точки зрения эксперименте учёные удалили у кошки часть коры головного мозга и поставили её на беговую дорожку. Животное не только смогло ходить, но также меняло скорость, когда дорожка начинала двигаться быстрее или медленнее. Биологи пришли к заключению, что ноги большинства животных контролирует так называемый центральный генератор паттернов (ЦГП) сеть нейронов, близких к ногам у млекопитающих обычно расположена в основании позвоночного столба, которая выдаёт данные ритмически. Вот почему вы можете поддерживать темп ходьбы. Его регулирует данная нейтральная структура. У ЦГП есть ещё одна любопытная особенность. Физики давно знают, если поставить рядом два маятниковых механизма с разным размахом, они постепенно уравняются и будут двигаться синхронно. Этот процесс называется вовлечением. Тракан перемещает каждую из шести ног в одном и том же ритме, хотя у всех них есть собственные генераторы паттернов. Хотя ЦГП не нуждается в сенсорной информации, сенсор может привести его в другой режим, так что животное меняет темп ходьбы на разных поверхностях. Получая от мозга приказ идти быстрее, животное начинает бежать. Из-за эффекта вовлечения изменение темпа перемещения одной ноги влияет на остальные. Так что смена скорости происходит без прямого программирования. Оставалось выяснить, как быстро передавать сигналы многочистойным ногам, и тогда их можно было бы использовать для роботов. Шестиногий робот не потеряет равновесия, если три его конечности, образующие треугольник, находятся на земле. Даже робот на четырёх ногах куда стабильнее, чем двуногий, особенно на неровной поверхности. Многоногая конструкция Неплохое решение для различных моделей, например, перемещающих грузы в сложных условиях, скажем, при боевых действиях. Поиск и спасение пострадавших при катастрофах ещё одна сфера, где многоногий робот будет наилучшим выбором. Однако группа исследователей развила идею с тараканами ещё дальше. Вдохновившись тем, как дельфины с датчиками помогали отслеживанию целей под водой, учёные использовали настоящих тараканов, которым добавили контрольные механизмы и крошечные рюкзаки с камерами. Суть заключалась в том, чтобы напрямую управлять тараканом с помощью электрических импульсов и обследовать тесные пространства, используя их малый размер и подвижность. Тем не менее, существуют и такие сферы применения роботов, где многоногие аппараты не помогут. Отчасти это объясняется их энергопотреблением, но также и социальным афордансом, описан в главе 2. Робот в виде таракана или ещё хуже паука может казаться человеку отталкивающим. Роботы, напоминающие собаку, заставляют обращаться с ними не так, как с гуманоидными. Поэтому успехи с многоногими механизмами не положили конец разработке двуногих. Ну, а что же насчёт самоходных фигурок, спросите вы? Если вы таких ещё не видели, то они представляют собой небольшие пластмассовые игрушки, которые ставят на уклон. Под собственным весом они начинают шагать вниз, причём без батареек или моторчика. Стоит запустить фигурку, и дальше она шагает под влиянием инерции. Это так называемая пассивная ходьба. Вместо сложных расчётов точки, куда в следующий раз должна опуститься каждая нога, самоходная фигурка полагается на простую динамику. Мы не можем обеспечить роботам среду, в которой они постоянно будут двигаться под уклон. Однако ключ к пассивной ходьбе в том, что энергия от одного шага запускает следующий. Возвращаясь к тараканам. Биологи доказали, что при каждом шаге они слегка пружинят и тем самым получают дополнительную энергию для переноса ног вперёд. А часть это объясняет сложное устройство наших стоп и щиколоток и указывает на их податливость как ключевой аспект устойчивой ходьбы. Однако группа исследователей из США уже разработала самоходного робота, который во многом открыл путь к усовершенствованию двуногих моделей. Если у робота податливые, то есть пружинящие ноги, то его тело подпрыгивает с естественной регулярной частотой. Новое поколение двуногих роботов ходит гораздо быстрее и обладает большей стабильностью по сравнению с теми, в которых использовался устаревший подход с расчётами каждого шага. Этот подход также возродил интерес к применению гидравлики в робототехнике. С помощью жидкости добиться податливости проще, чем с моторами и электричеством. Однако у гидравлики есть и минусы. Для таких роботов нужны насосы, а если робот падает, то жидкость может вытекать прямо как зелёная кровь. На некоторых впечатляющих видео можно наблюдать способности нынешнего поколения ходячих двуногих моделей. Однако помните, что на видео всегда показываются самые удачные моменты, и мы ничего не знаем о надёжности робота и его недостатках. В большинстве своём, если не во всех случаях, роботами там управляют на расстоянии, и они не действуют автономно. В США управление перспективных исследований регулярно устраивает соревнования роботов, направленные в первую очередь на выявление способностей, требуемых для операций по поиску и спасению. А это наилучшие испытания для роботов на двух ногах. Оценки, которые команды исследователей дают после соревнований, выявляют факторы, неочевидные для зрителя. Некоторые роботы не справляются с заданиями, потому что условия, в которых им приходится оперировать, немного отличаются от тех, в которых их испытывали. Например, сменный инструмент на манипуляторе робота чуть короче или длиннее, а поверхность, по которой он ходит, не такая гладкая, как в лаборатории. Моторы у роботов перегреваются, и они перестают работать с ожидаемой точностью. Набор задач должен быть выполнен в течение часа, поэтому операторы и люди находятся под большим давлением. Ошибки операторов — главная причина неудач роботов. Еще роботы могут падать или застревать из-за собственных проблем, в том числе с материальной частью. И тогда команда поддержки приходит им на помощь. Соревнования показывают, что робототехники уделяют куда больше внимания хождению на двух ногах, чем тому, как робот будет подниматься, если упадёт. Иными словами, мы неплохо продвинулись, но двуногие роботы пока не готовы к работе в реальном мире, особенно в критических условиях. Именно поэтому в помещениях можно видеть много роботов на колёсах, а на улице с гусеницами, как у танка, или многоногих. Колёса сильно облегчают задачу перемещения робота, хотя и у них есть свои ограничения. Робот на колёсах обладает лишь двумя степенями свободы. Он может двигаться вперёд, трансляцией или разворачиваться, чтобы начать движение в противоположную сторону. Чтобы облегчить ротацию робота, можно поставить на круглое основание с одним ведущим колесом и двумя дополнительными, которые вращаются в любом направлении. В таком случае обеими степенями свободы можно уверенно управлять. и робот становится голономной системой. Это не касается автомобиля, колеса которого не проворачиваются так, чтобы он мог кружиться на одном месте. Колеса используют энергию более эффективно, чем ноги, по крайней мере, и на ровной поверхности. Это можно увидеть, сравнив передвижение человека на ногах и на велосипеде. Энергоэффективность в робототехнике — фундаментальный вопрос, ведь она определяет, как далеко робот может уйти и как долго функционировать. При любой технологии перемещения ему нужен источник энергии. Удивительно, насколько редко в дискуссиях о роботах и их способностях затрагивается этот вопрос, при том, что батареи и технологии и их разработки являются одним из главных ограничений в данной сфере. Мобильный робот может питаться от стационарного источника, но тогда за ним будет тянуться провод, и придётся дополнительно следить, чтобы робот в нём не запутался. В некоторых случаях провод до жу допин. Представьте робота, который отправляется на опасную для человека территорию и там застревает. С помощью провода его можно вытянуть обратно. Однако в целом полезнее снабжать роботов собственными источниками энергии, чтобы они действовали автономно. Живые организмы используют химические источники энергии. Человеческие мышцы приводятся в движение за счёт химических веществ, получаемых из еды. Некоторые химические элементы присутствуют в мышцах в небольших количествах и могут быть использованы мгновенно без участия кислорода. Далее, с помощью кислорода глюкоза расщепляется на вещества, необходимые для мышц. Это позволяет нам делать запасы топлива в форме жира. Роботы же практически всегда действуют за счёт электроэнергии от батарей. Батареи поставляют электричество быстро и эффективно, но химическое топливо обладает большей энергетической плотностью. Оно высвобождает гораздо больше энергии при том же весе и объёме. Бензин в автомобилях обладает плотностью почти в 500 раз выше, чем у свинцово-кислотного аккумулятора, а глюкоза в 10 раз выше, чем у литиевой батареи, в зависимости от степени её зарядки. Таким образом, батарея робота хранит гораздо меньше энергии с учётом их веса, чем человеческое тело в жировых запасах. Роботы с ногами используют энергию отнюдь не так эффективно, как люди. В 1950-х учёные придумали параметр под названием специфическая резистентность SR, с помощью которого сравнили энергоэффективность судов, наземного транспорта, самолётов и животных, движущихся с разной скоростью. SR это соотношение потраченной энергии с весом и скоростью. Позднейшие работы показали, что SR скачущей лошади 0,2 Человек идёт на таких же показателях. Но даже лучшие двуногие роботы, в которых применены эффективные технологии ходьбы, достигают SR не выше 0,7, то есть почти в 3 раза больше. Кроме того, энергию у робота поглощают не только моторы, приводящие его в движение. Сенсоры, контроллеры, коммуникационное оборудование и компьютеры также нуждаются в ней. По приблизительным оценкам, на них у подвижных роботов уходит более половины потребляемой энергии. В результате роботы сажают батареи быстрее, их приходится чаще перезаряжать. Первые двуногие роботы, произведённые японской компанией Honda в середине 1990-х, сколь бы они ни были великолепны с инженерной точки зрения, работали всего 20 минут между подзарядками. С тех пор батарейные технологии значительно усовершенствовались, а разработка электромобилей и сотовых телефонов дополнительно подтолкнула их вперёд. Однако роботы по-прежнему функционируют лишь по несколько часов между подзарядками, от полутора до 4, даже на колёсах, не говоря уже про ноги, для которых энергии требуется больше. Если бы об этих ограничениях чаще упоминали в громких дискуссиях про роботов, мысль о том, что они могут захватить мир, вряд ли пришла бы кому-то в голову. Исследователи активно работают над тем, как повысить энергоэффективность своих разработок. Они пытаются придумывать новые источники энергии с повышенной энергетической плотностью. Примером таких разработок является сахарная батарея, принцип действия которой основан на выработке энергии в клетках из глюкозы. Одним из препятствий здесь является сложность химических процессов, протекающих в живом организме, для их регуляции необходима цепочка энзимов. При перезарядке сахарной батареи они должны находиться в ней, когда сахар туда поступит. Она также нуждается в доставке воздуха, поскольку в процессе участвует кислород. Батарею нельзя герметично запечатать, как литиево-ионную. Повышенная энергетическая плотность – не единственное достоинство сахарной батареи. Сахар куда доступнее лития, и он не такой токсичный. С ним не возникает проблемы переработки. Он обеспечивает стабильную подачу энергии, В то время как у литиевых батарей вольтаж падает по мере того, как они садятся, от чего у роботов, которые питаются от такого источника энергии, могут возникать проблемы. Сахарная батарея вырабатывает воду и электричество. Если такой источник энергии поступит на широкий рынок, он может значительно расширить применение роботов в повседневной сфере. Мы уже говорили, что в разработке ходячих роботов учёные много занимались принципами ходьбы у живых существ, хотя модели, получившиеся в результате, не идентичны своим прототипам. Применение биологии в инженере известно как биомиметика, когда копируются идеи, а также как биовдохновление, когда используются базовые принципы. Оба подхода применялись к различным вариантам движения роботов — полёту, плаванию, прыжкам, карабканью и ползанью. Такие роботы не предназначены для жизни в нашем социальном пространстве. Они повторяют особенности и, соответственно, заимствуют способности птиц, рыб, ящериц, насекомых и змей. Можно сказать, что в каком-то смысле самолёт, летящий на автопилоте, и самонаводящаяся ракета тоже являются летающими роботами. Но по-настоящему популярными летающие роботы стали с появлением недорогих квадрокоптеров. в которых четыре пропеллера независимо подключены к одному мотору. Такие аппараты, доступные многим любителям и энтузиастам, обычно управляются с помощью дистанционного пульта. Автономному летающему роботу требуется компьютер для управления помимо батарей, камерой и коммуникационного оборудования, который у него уже есть. Большая нагрузка приводит к увеличению мотора и росту потребления энергии. Квадрокоптер летает всего несколько минут, а не часов, примерно от шести минут до получаса. Установка более мощных батарей увеличивает массу аппарата и, соответственно, энергопотребление. Небольшой двигатель внутреннего сгорания мог бы решить проблему, но он стоит дороже и занимает больше места. Если пропеллеры остановятся, квадрокоптер тут же упадёт на землю, как вертолёт. Поэтому он по определению более требователен к источнику энергии. Летательный аппарат с неподвижным крылом более экономичен, потому что способен сберегать энергию при парении. Но подъёмная сила, которая держит его в воздухе, зависит от площади крыла в квадратных метрах, а также от разницы в давлении, возникающей при ускорении. Это означает, что подъёмная сила будет уменьшаться по экспоненте с уменьшением размера крыла. Вот почему большие аэробусы взлетают медленнее, чем маленькие самолётики, и почему у самолётов, разработанных по принципу планера, крылья куда длиннее. Размер крыла одна из причин, по которой испытатели, пытавшиеся крепить к себе крылья, разбивались. Для подъёма их веса крылья требовались куда больше, чем можно прицепить человеку на спину. Модели планеров, даже маленькие и лёгкие, всё равно должны летать достаточно быстро, чтобы сохранять подъёмную силу. Любители предпочитают квадрокоптеры, потому что те могут делать красивые фотографии, поднявшись над землёй, в отличие от тех, что получается с быстро движущихся аппаратов с фиксированными крыльями. Тем не менее, птицы потребляют меньше энергии и более манёвренны, равно как и летучие мыши и летающие насекомые. Они легко приспосабливаются к ветру, который сдувает летающих роботов. Исследователи хорошо изучили фауну, пытаясь разработать более удачные летающие модели. Учёные из Германии в 2011 году создали автономную птицу-робота, основываясь на примере чайки. А в наше время несколько исследовательских групп работают над дроботами-прототипами, которых стали колибри, которые летают особенно эффективно. Как и человеческий скелет, биологические структуры улетающих животных слишком сложны, чтобы их могли воспроизвести современные инженеры. В крыле у летучей мыши 40 суставов. Поэтому она может контролировать и угол разворота крыла, и жёсткость мембраны, из которой оно состоит. Дилемма разработчиков заключается в том, насколько точно следовать за образцами: достаточно, чтобы получить схожие способности, но не слишком, чтобы готовую модель можно было контролировать. Летучая мышь это пример мягкого робота. Ее крылья выполнены из гибкого материала, напоминающего ткань, поэтому потенциально они безопаснее для человека, чем металл и пропеллеры квадрокоптера. Мы уже поняли, что в ближайшем будущем не приходится ожидать появления двуногих роботов, свободно ходящих среди нас. Точно так же рои пчел или других летающих роботов-насекомых лишь плод фантазии сценаристов в кино и на телевидении. Строительство таких механизмов, контроль над ними и доставка энергии – А также необходимо сделать их максимально миниатюрными это грандиозная инженерная задача. Однако учёные активно занимаются роботами-птицами и роботами-летучими мышами, и некоторые уже достигли стадии стартапов, хотя продукция их пока выходит лишь в небольшом количестве, как прототипы. Как птицы и летучие мыши вдохновили разработчиков летающих роботов, так и рыбы подали немало идей насчёт робота-плавучего. Рыбы очень подвижны и обладают куда большей манёвренностью, чем рукотворные подводные суда. Большинство рыб могут разворачиваться очень быстро, а хищные ещё и ускоряются лучше других. Они энергоэффективны благодаря тому, что теряют меньше энергии при прохождении сквозь воду по сравнению с судами на пропеллерах. Исследования показывают, что когда рыба движением хвоста создаёт в воде воронку, она использует её энергию для разворота в другую сторону. Но опять же, как и птицы, рыбы представляют большую проблему для инженеров. Они перемещаются извиваясь, а для этого требуется гибкий робот, состоящий из множества сегментов, при этом защищённый от проникновения воды внутрь. Этого легко добиться у простых заводных рыбок, которых покупают детям, но куда труднее у электронных устройств. Обычные разработчики помещают электронику в защищённую голову и прикрепляют к ней подвижные сегменты, каждый из которых приводится в действие собственным мотором. Первым роботом-рыбой стал робот тунец, построенный в 1990-х в Массачусетском технологическом институте. С тех пор аналогичные механизмы создавали в Великобритании, Франции, Китае, Японии и других странах. Цель таких разработок получить небольшую, эффективную и скоростную инспекционную модель. Однако до сих пор они служат лишь для развлечения публики, когда их сажают в автоматизированные аквариумы. По сути, это то же самое, что древние птички-автоматы в Византии. Наземные роботы, состоящие из отдельных сегментов, имеют гораздо большее распространение. В качестве моделей для них использованы змеи. Идея заключается в том, что эти роботы могут передвигаться в тесных пространствах, под полом или внутри труб, в разрушенных зданиях или даже в человеческом теле в рамках эндоскопической хирургии. Особая форма даёт им преимущество, и благодаря большому количеству сегментов они могут двигаться, даже если один сегмент повреждён. Как железнодорожные составы или земляные черви, они могут иметь контрольные механизмы на обоих концах, чтобы легко менять направление движения. У настоящих змей нет колес, но у роботизированных они и встречаются. Иногда это пассивные колеса с различной степенью трения на разных поверхностях, обеспечивающие движение зигзагами, как у змеи. Некоторые разработчики ставят в каждый сегмент собственный мотор, приводящий колеса в движение. В некоторых моделях колеса заменяются гусеницами. Разработка роботов-змей для хирургов без колес — Это перспективное направление исследований, хотя на пациентах они пока не тестировались. В ходе эндоскопических операций в тело человека уже вводят кабели с камерой и миниатюрными хирургическими инструментами. Осталось научить их передвигаться независимо, хотя, конечно, в основном ими будет дистанционно управлять хирург. Наконец существуют роботы образцом для которых послужили ящерицы, гекконы, умеющие карабкаться по стенам с помощью своих липких ног, и кузнечики, прыгающие на большие расстояния. Конечно, все эти роботы пока являются лишь прототипами, а не готовыми продуктами, но у них определённо есть большой потенциал.